Глава 72. Зоя. История с крысой очень меня расстроила. Не то чтобы я совсем не ожидала ничего подобного от Алисы, но в этом и суть. Ожидала, но надеялась, что на откровенные пакости она не решится. Одно дело — придумывать обидные прозвище в стиле «Альбина Корзина», но совсем другое — пытаться оболгать невинного человека. Нравится он тебе или не нравится — дело даже не десятое. Глебу, если он не хочет, чтобы из Алисы не выросла законченная эгоистка, придется постараться. И да, Альбина ему в этом не помощник. Конечно, это не причина отказываться от свадьбы с ней, всего лишь факт. И нет, я не ревную. Если только совсем немного. Просто я-то сама, можно сказать, была на месте Алисы. И если бы мой отец женился не на Ларисе, а на женщине мягче и добрее, которая действительно смогла бы заменить мне маму. Ладно, не заменить, но хотя бы любила меня. Не бы вспоминала собственное детство с большей теплотой. Не была бы более счастливым человеком, а не рабочей лошадкой, которая давно смирилась, что ее предназначение — пахать, пахать и еще раз пахать. Разумеется, Алису ничего подобного не ждет, но вряд ли это к лучшему и для нее, и для окружающих. Если она уже сейчас не способна осознать, сколько боли может принести ее подлость, даже не Альбине, а Глебу, что же будет дальше? Я так погрузилась в собственные мысли, что я не заметила, как на кухню вновь вошел хозяин дома. Сел за стол, откинулся на стуль, скрестив ноги и сложив руки на груди, и застыл в такой позе, глядя не на меня, а в потолок. Громко вздохнул, и вот тут я Глеба и заметила вздрогнув от неожиданности. «Извини». Сразу повинился он каким-то ужасно усталым голосом. «Просто не хотелось есть в одиночестве. Алиса наказана будет ужинать одна, а Альбина от ужина отказалась. Вот пришел сказать себе об этом». «Очень вовремя», — кивнула я, обрадовавшись. «Раньше освобожусь, значит. Я как раз собиралась начать готовить. а. А почему она отказалась? Диета такая». Нет, тоже на «Д», правда. Димарш услышала, как Света и Саша обсуждают в коридоре потерю крысы. Потом я рассказала кастрированную версию про то, как мы ее искали, и Альбина просто сложила два и два и обиделась. На кого? Не поняла я. Логичным казался ответ на Алису, но при чем тут тогда ужин? На меня. Глеб криво усмехнулся. Тебе это кажется странным? Ну, протянула я и развела руками. Исходя из того, что я уже успела узнать о вашей о бальбине Алексеевне, не особо. Пожалуй, соглашусь. Напомни, что у меня сегодня на ужин. Долма у вас с чесночным соусом, еще хачапури и салат газапхули. Здорово. Глеб мечтательно вздохнул, и его мрачное лицо чуть повеселело. Ты же не возражаешь, если я здесь и поем? Нет, Я пожала плечами и отправилась к холодильнику, про себя молясь, чтобы присутствие глеба не сказалось на мне таким образом, что после ему придется меня увольнять.